Глава 23. третья. Лори охватила ощущение безопасности, когда она вошла в вестибюль своего дома и начала ждать, глядя, как ночной консьерж Рон достаёт из стеного шкафа высоченную, аккуратно сложенную стопку коробок и отдаёт её молодой женщине, в которой Лори узнала одну из своих соседок. «Вам помочь?» — спросила она. «Да нет, справлюсь сама» ответила женщина. «Это моё наказание за чрезмерное пристрастие к совершению покупок онлайн». Лори с трепетом смотрела, как женщина идёт к лифту, и при каждом её шаге стопка коробок качается. Когда они остались одни, Рон, понимающий, улыбнулся. Она не шутила, когда говорила о чрезмерном пристрастии. «Завтра эта девушка спустится сюда и отошлёт всё это барахло обратно» потребовав возврата денег. Чувак службы UPS грозит перестать обслуживать наш дом, если она не умерит свой пыл. Лори опять подумала, что ей будет очень не хватать этого дома, если им с Алексом когда-нибудь всё-таки удастся отыскать подходящую квартиру. «Послушай, Примо, это странный вопрос, но здесь никто не спрашивал обо мне?» На его лице мелькнула тревога. Насколько мне известно, нет. «А что, вы кого-то ждёте?» Лори покачала головой, но её беспокойство никуда не ушло. М -м, «Да нет. Просто хотела убедиться, что меня никто не искал. Мы тут всегда готовы вас прикрыть. Но вы же и сами это знаете, не так ли?» «Да, конечно, всегда. Но тебе нет нужды бить тревогу». «Но у меня всё равно такое чувство, словно за мной кто-то следит», — подумала Лори. Безусловно, это был не тот парень, который встретился с женщиной. Но что-то предупреждает меня, что надо быть осторожной. «Примо, окажи мне услугу. Если тебе покажется, что кто-то ведёт наблюдение за нашим домом, дай мне знать». «Мы и так всегда оберегаем вас, миссис Лори, но теперь удвоим внимание». Выйдя из лифта, Лори ощутила запахи чеснока и розмарина и пожалела о том, что не заказала обед в том итальянском ресторане, где проходила её встреча с Кендрой. Она удивилась, когда, открыв дверь своей квартиры, почувствовала, что запахи стали сильнее. Из-за какофонии голосов звуки песни Чета Бейкера «Almost Blue» были едва слышны. «Как же мне повезло», — подумала она что мой десятилетний сын любит джаз, а не тот шум, который я слышу по радио». Она повесила сумку на вешалку в прихожей и тут же услышала голос Тими «Привет, мам!» Она обнаружила его в кухне, где он под наблюдением Рамона ловко размешивал что-то деревянной ложкой в самой большой из её кастрюль. «Что ты тут делаешь?» спросила она, коротко обняв Рамона за плечи. «Это идея моего босса», — сказал он и, улыбнувшись, ткнул большим пальцем в сторону гостиной. Когда она вошла в гостиную, Алекс уже встал. Он крепко обнял её, прижал к себе. На нём всё ещё была та одежда, в которой он ходил на работу. Он только ослабил узел галстука и снял пиджак. «Что ж, это приятный сюрприз», — сказала она. Лео сидел в своём любимом кресле, смотря канал ESPN, по которому шла передача «Простите за беспокойство». Ведущие шоу говорили в том числе и о спорте, и Лори порадовалась тому, что звук приглушён. «Я заметил, что после просмотра квартиры ты повесила нос», — сказал Алекс, подведя её к дивану и сев рядом с ней. «И подумал, что он нам бы не помешало провести вечер дома, в семейном кругу. Несмотря на то, что твоя крутая риэлто Шорода пока ещё не подыскала нам идеальное жильё». При упоминании роды Лео скорчил неодобрительную гримасу. «Алекс передал мне её слова. Поверить не могу, что, по её мнению, в городе сыщется такой жилищный кооператив, который не был бы счастлив принять в свою лоно вас двоих и моего внука. Она говорит это только за тем, чтобы вы занервничали и снизили планку, дабы она смогла быстро вам что-то всучить». «Скажите ей, что любое правление кооператива, которое начнёт интересоваться старыми делами Алекса, может идти в задницу». Было видно, что Лео разозлён. Лори привыкла к тому, что её отец всегда готов встать на её защиту. Но сейчас она подозревала, что у Лео есть особая причина критически относиться к роде. Он просто не хотел, чтобы Лори и Тимми стали жить слишком далеко от его квартиры. «Не беспокойся, папа. Мы очень ясно дали ей понять, что не станем жить в таком доме, правление которого имеет что-то против наших профессий, а в случае Алекса и против его прежней профессии». «Она также знает, что нам нужно место для кабинета и для Рамона, и что квартира должна располагаться недалеко от школы Тимми и от твоей квартиры», — добавила она. Глаза Лео загорелись. «А ещё вам нужно место для детской», — с ухмылкой сказал он. «Тише», — Лори предостерегающе махнула рукой. «Если это услышит Тимми, завтра об этом уже будет знать вся его школа», — Лео рассмеялся. «Это не похоже на отрицание». «Может, нам сменить тему и поговорить о главном судье Морин Рассел?» — предложила Лори. «О, сегодня я её видел», — заметил Алекс. «Лео». Она сказала мне, что получила огромное удовольствие от беседы с тобой на приёме». Лори порадовалась, когда её отец покраснел. «Лео и Морин. По-моему, звучит неплохо». Лео картинно закатил глаза, но на лице его по-прежнему играла улыбка. «Твоя взяла, я сдаюсь. Признаю своё поражение. Больше никаких разговоров о детской». «Купите квартиру с таким количеством комнат, какой захотите. Вопросов нет». Лори и Алекс обменялись понимающими взглядами. На самом деле они сказали риэлторше, что им нужна дополнительная площадь. На будущее и на всякий случай.